Глава пятая На мы вернулись как раз к ужину. «Что сегодня дают?» — спросила Эмили, когда Сэм подошел к ней с подносом. «Пахнет чудесно!» «Крольчатина!» — сказал Сэм. «Олли Кинг!» «А-ля Кинг!» — поправила его Маргарет. «Хотя это просто модное название. На самом деле обычное кроличье мясо в соусе». Алякинка, значит, по-королевски», — оживилась Мэри Луиза. «Кстати, я видела настоящего принца. Мы познакомились на яхте моего мужа». Мэри Луиза была высокой и хорошо сложенной блондинкой с огромными голубыми глазами и широкими плечами. Настоящая дочь викинга. При желании могла бы народить сыновей на целую футбольную команду, чем, возможно, и занялась в дальнейшем. Она сошла с подмозков безумств Зигфилда и обосновалась в сердце некоего промышленника, производящего изделия из кожи, с которым теперь разводилась. Мэри Луиза пробыла замужем достаточно долго, чтобы немного повидать мир, однако недостаточно, чтобы научиться к месту делиться впечатлениями. «Неужели?» — отреагировала Маргарет. «Он был принц чего?» «Какой-то страны...» Такой, знаете, немолодой и хмурый. Занимался делами с моим мужем, на меня внимания не обращал. За ужином надел форму и нацепил целую кучу медалей за участие в войне, что ли. И хорошо, а то без них был бы похож на шофера. Спустя несколько лет, когда та война стала первой, мой полк послали в Европу, и там я тоже повстречал настоящего принца тоже немолодого и хмурого. Если бы он не истекал кровью, Я обязательно спросил бы, не приходилось ли ему бывать на яхте американского производителя кожи. — Не желаете немного крольчатины, Олли Кинг? — спросил Сэм у Эмили. — Да, пожалуйста. Я шел следом с корзинкой булочек и слышал, как Нина прошептала, склонившись к Эмили. — Будешь есть зайца? — Каннибализм! Они переглянулись и захихикали. Ссора была забыта. Вечерние трапезы на ранчо проходили в чисто женской компании. Мы, ковбои, исполняли роль официантов, Макс суетился на кухне, выкладывал на блюда все, что наготовила Маргарет. Сама Маргарет сидела с гостями, следила, чтобы ужин и беседы протекали спокойно. В те времена народ с ума сходил по тематическим вечеринкам. Мы обычно не заморачивались и объявляли тему «Леди и ковбои». Таким образом, любительница насвистывать «Не бей копытом» Засунув руки в карманы, могли явиться к ужину в ковбойском облачении. Лицо и руки они, как правило, мыли, но пыль сапог нарочно не стряхивали. А те, кто за день устал от тесных джинсов, переодевались в вечернее платье. «Я сама, спасибо», — заявила дама из ряда леди, постарше имени не помню, отобрала у Сэма вилку и принялась ковыряться в блюде, отыскивая кусочек получше. Она была полная, однако обладала легкой поступью. Это я точно помню, так как множество раз танцевал с ней, пока она у нас гостила. На вид степенная, как Маргарет Дюмон в фильмах Маркса Бразерса. Не причуд, однако очень даже ничего, за исключением тех моментов, когда впадала в образ сороковой женщины и пыталась сразить очарованием весь округ Уошо. Вы, наверное, непрерывно влюбляетесь, Самсон. Спросила она Сэма, пока тот стоял около нее с подносом и послал ему долгий, многозначительный взгляд. «Вот он, самый лакомый кусочек!» Она подмигнула, не спеша перекладывая мясо себе на тарелку и попутно демонстрируя Сэму вырез платья. Эмили на другом конца стола заерзала, а Нина возвела глаза к небу. «Нине эта дама сразу не понравилась!» так как имела неосторожность заявить, что хорошо знакома с матерью Нины и в подробностях поведала, как они ходили вместе на пикник в Нью-Порте незадолго до войны. «Войны двенадцатого года?» — милость просила Нина. «Надо отдать нашей даме должное. Она не растерялась». «Ничего. Вы тоже постареете когда-нибудь, милочка. Если, конечно, повезет. А душа, между прочим, всегда остается молодой». — Сами убедитесь. Нина с тех пор называла даму Цеппелина и иногда ласково Цепа. Честь дирижабля, — объясняла она Эмили, — содержит легковоспламеняющиеся вещества. Рядом лучше не прикуривать. Взрывается при контакте с открытым пламенем. Ну и комплекция опять же. Сэм, чье полное имя было даже не сэмюэль и уж точно не Самсон, Был восьмым ребенком в семье фермера в Баттерфильде, штат Арканзас, и усвоил с детства. Чем больше щелкаешь клювом, тем меньше еды достается. И посему был немногословен и загадочен. Маргарет говорила, что он вылитый Гэри Купер и внешностью, и манерой. «Влюбляюсь ли я?» «О, да», — ответил Сэм. «Но за двумя зайцами не в жизнь». «Наши ковбои не заводят отношения с гостями», — добавила Маргарет. «Почему?» — спросила Цепа. Маргарет всегда затруднялась объяснить причину. Напрашилась не слишком вежливая, потому что здесь не публичный дом. «Вы ловили головастиков, мэм?» — спросил Сэм у цепелины «Нет», — ответила та, — «разве что в детстве». Поймали вы, значит, головастика, принесли домой, посадили в таз. Понятное дело, хотели заботиться и все такое. А он в одно прекрасное утро хлоп, и кверху пузом. Сэм аккуратно пристроил вилку между оставшимися кусочками зачатины и важно закончил. Как-то так. Затем почтительно прикоснулся рукой к полям несуществующей шляпы и удалился на кухню, толкнув спиной висячие двери в стиле салуна. Сэм был безгранично предан Маргарет, как и все мы. Позже, когда никто из дам не слышал, Маргарет его похвалила. — Очень элегантное объяснение, Сэм. И понятно, и не обидно. Хоть и не совсем правда. Но, с другой стороны, не совсем ложь. Давай его и будем использовать, хорошо? Сэм кивнул. — Главное, чтобы корм в коня, — заметил он. Поскольку мы вечно сновали туда-сюда с подносами, разговоры дам долетали до меня урывками. Я усвоил лишь основные тезисы, как говаривал один мой зануда сосед по колледжу родом из Шеверпорта, штат Луизиана. Он настаивал, чтобы слово «тезис» я произносил исключительно через «э» и не позорил просторечным выговором собратьев южан, в частности его. Даже написал напоминание в моем блокноте. В молодости я всегда носил в кармане блокнотик на пружинке и заносил туда остроумное высказывание, а также свои жалкие попытки стихосложения. Знаете ли вы, как много рифм у слова «седло»? И я понятия не имел до начала работы на ранчо. У меня накопилась целая коробка блокнотиков, я хранил ее долгие годы. Потом они то ли растерялись, то ли пошли на растопку, не помню. Сгинули, как и моя копия этой вот фотографии. Однако некоторые высказывания остались в памяти. Например, «Мы выходим замуж не за достоинство, а за деньги». И довольно популярное «Тяжелый кошелек уравновешивает многие недостатки». Или вот еще «Богатых дураков долго в браке не удержишь. Певички их уводят на раз». А это высказывание я запомнил сразу, даже записывать не пришлось. «Если в твоих фантазиях муж чаще мертв, чем жив, Точно пора разводиться. О чем это я? Ах, да, ужин после аэродрома. Во время вечерней трапезы столы покрывали скатертями, раскладывали карточки с именами и доставали лучший сервис золотой каймой. Макс предлагал заказать посуду с надписью прыгающим пегасом, однако голливудский декоратор отговорил. Гости растащили бы их на память. Сэм питал нежность к красивым сервизам, поэтому сервировка стола была его обязанностью. Иногда, когда Маргарет задерживалась с ужином, а постояльцы начинали высказывать нетерпение, она, чтобы выиграть время, посылала в столовую Макса. Тот объявлял. «Что я вижу? Пятно на скатерти? Немедленно сменить!» Сэм кивал, брал скатерть за углы и резко выдергивал. Посуда звенела, однако оставалась почти на прежних местах. Да, мы были в восторге. Про запоздавший ужин никто не вспоминал. «В жизни должно быть место чуду, понимаешь?» Сказал как-то Макс, когда я спросил его, почему этот трюк всегда пользуется успехом. «Да-да, вы не ошиблись, я сказал «карточки с именами». И, кстати, великолепно оформленные. Маргарет заказал их в большом количестве в Нью-Йорке у некой миссис Джон Л. Стронг. У Маргарет был прекрасный почерк еще со времен обучения в монастыре. Она для каждой гости подписывала карточку, а также деревянные прищепки, чтобы одежда на веревках не путалась. Частично карточки были в помощном, чтобы быстрее запомнить имена, однако главной их функцией была безопасная рассадка в избежании конфликтов. В тот вечер безопасной рассадки не получилось. Я даже из кухни различал спор в столовой. Цепелина забрасывала Нину вопросами. Та отвечала. Я грыз куриную ножку над раковиной и слушал. — Вы ведь из Сент-Луиса, Нина. Тогда все ясно. — И что же вам ясно? — спросила Нина. Ситуация накалялась. Я бросил ножку, вытер лицо и руки, схватил кувшин с водой и поспешил в зал. — Поэтому вы стали летать, — говорила Цепелина, когда я выходил из дверей. — Не вижу связи, — пожала плечами Нина. — Чарльз Линдберг — ваш земляк, — объявила Цепелина. Он даже назвал самолет в честь родного города. Дух Сент-Луиса. — Правда? Спасибо за информацию. Никогда не слышала про Линдберга. наиграно удивилась Нина, постукивая ножом и вилкой по краю тарелки. Вид у нее был такой, словно она вот-вот вонзит их в пышную грудь любопытно соседки по столу. «Удивительно. Я думала...» «Прекрасное занятие. Продолжайте думать». Я пошутила. «Естественно, я знаю, кто такой Чарльз Линдберг. Просто мне до смерти надоело о нем слышать. А ему-то как надоело о себе слышать, вы не представляете. Особенно если учесть, как его известность отразилась на судьбе сына». Эмили поменялась в лице и схватила Нину за руку. «Перестань. Давай сменим тему». После похищения я даже спала вместе с порцией. Арчер говорит. Впрочем, уже не важно. Она опустила глаза и принялась разглаживать салфетку на коленях. Нина похлопала Эмили по руке. Ладно, не буду. Если хотите знать цепь, то есть мэм, я начала летать, потому что мне нравится смотреть на людей свысока. А кто еще летал на самолете? Вмешалась в разговор Маргарет. Получилось точь в точь как у учительницы в классе. Мэри Луиза даже подняла руку, прежде чем ответить. Мы с мужем в основном путешествовали на яхте или на частном поезде. Но я росла в Небраске и один раз почти села на самолет. С одним летчиком. Они давали в нашем городе авиашоу. Если я не ошибаюсь, Чарльз Линдберг начинал карьеру, как продолжила Цепелина. Маргарет накрыла руку цепелины своей, и едва заметно покачала головой. «Продолжайте, Мэри Луиза», — попросила она. «Летчик был красавчиком, и он побывал во Франции. Это где Париж? Настоящий военный пилот, как в том немом фильме, который тогда показывали. Крылья, вот. Вы видели крылья, Нина?» «Я?» — спросила Нина. «Я благодаря ему и увлеклась самолетами. Гэри Купер там не подражаем. Всех затмил». Маргарет заметила меня и воскликнула. — Кстати, Варт, спросите, пожалуйста, у Сэма насчет фруктового пирога. Мы готовы к десерту. — Сию минуту, мэм, — ответил я, а сам еще какое-то время околачивался у стола, наполняя стаканы водой. Ждал, чем закончится разговор. — Говорят, Гэри Купер украл сердце Клары Бау, — сказала Цепелина. Во время съемок она была помолвлена с другим, однако у них с Купером случился роман. — Вы, наверное, ужасно завидовали Кларе, Нина. — Еще чего. Я завидовала Куперу. Его персонаж погиб ради любимого дела, после того, как съел полплитки шоколада. Даже не узнал, от чего погиб. Раз — и в раю. — В тот день я надела лучшее платье, — задумчиво продолжала Мэри Луиза, водя пальчиком по золотой кайме на тарелке. Разделила волосы на прямой пробор, Переделывала миллион раз, чтобы было ровно. Думала, пилот посмотрит с высоты. Как вы, Нина, говорили. Увидит аккуратный пробор и подумает, вот девушка моей мечты. Да, звучит глупо. Но я была маленькая и очень не хотела до самой смерти кукурузу. А вы знаете, как быстро растет кукуруза? Ее слышно. Она шуршит без всякого ветра. В детстве я была уверена, «Кукуруза украдет меня ночью, сварит и съест». «Расскажите, Мэри Луиза», — попросила Эмили, снимая салфетку с колен и наклоняясь вперед. «Страшно садиться в самолет». «Мэри Луизе наверняка», — вмешалась Нина, «если ее пугает даже шуршание растущей кукурузы. А вдруг она не зря опасалась? Кукурузные семечки подозрительно напоминают зубы». Конечно, я волновалась, Эмили, ответила Мэри Луиза, не обращая ни малейшего внимания на Нину. Но выбора не было. Летчик был моим единственным шансом выбраться из Небраски. Полет с ним стоил доллар, а билет куда бы то ни было на самолетах Union Pacific все 30. У меня же был только доллар. Ну, за 15 минут вы бы далеко не улетели, даже на самолете, заметила Эмили. За 15 минут. «Я бы далеко зашла в отношениях с пилотом», — ответила Мэри Луиза. Нина задумчиво оперлась на руку, разглядывая Мэри Луизу. «Вам и 15 секунд хватило бы». «Спасибо», — откликнулась Мэри Луиза. «Я тоже так думала. Но кое-кто считал иначе. Девушка в очереди передо мной. Она рассказывала подруге, как целовалась с пилотом, когда он раздавал рекламные листовки накануне и как он наверняка уже в нее влюбился. В тот вечер она собиралась пригласить его на ужин и познакомить с родителями. Они бы поженились, он бросил бы летать и перенял бы дела на ферме после смерти ее отца. Та девушка не сомневалась, остаток жизни они проведут вместе. Ужасная самоуверенность. Хотя она и правда слала первой красавицей в городе. Мэри Луиза пожала плечами и закончила. «И ведь оказалось права!» «Он бросил летать!» — воскликнула Нина. «Они поженились!» — одновременно с ней воскликнула Эмили. «Нет!» «Когда они шли на посадку, она размахивала руками, как дурочка. Думаю, это его отвлекло, потому что он угодил колесом в колючую проволоку и перевернул самолет. Шлеп! Оба насмерть!» Позже мы убирали на кухне. Я был с Маргарет наедине, и она сказала. «Я видела, как Нина тебе улыбалась за ужином». «И что?» — спросил я. «Она называет тебя Кашемир. Почему?» Ей показалось забавным, что я отличаю Кашемир на ощупь. Маргарет приподняла бровь. «Обивка на заднем сиденье машины Эмили, Кашемировая», — поспешно добавил я. «Откуда ты знаешь про заднее сиденье машины Эмили?» «Там родила кошка. Больше ни о чем я не думал. А ты лучше подумай!» «Осторожно, Варт! Из-за таких, как Нина, мозги у мальчиков вроде тебя отключаются начисто. Нина мне ни капельки не интересно. Я не собираюсь плавать кверху брюхом, как тот несчастный головастик. Она даже имени моего не помнит».